Напряжение растет. Лола долго утверждала, что хочет стать моделью. Но со временем выяснилось, ее выбор обусловлен тем, что ни в чем другом она себя не видела. Все вокруг говорили о ее красоте, но о других качествах речь не шла. И Лола сдалась. Фон для такого выбора также невольно создавала и Жасмина. Она выпускала музыкальные треки и рисовала картины, которые выставлялись в галереях. Учителя не упускали возможности напомнить Лоле о талантах сестры и, по сути, сравнивали их, чего по отношению к сиблингам категорически нельзя делать. Лола, конечно, не помнила, сколько мы от них выслушали, когда в ту же школу ходила Жасмина. Она постоянно боролась с системой и несколько раз оказывалась близка к отчислению. Но в целом отношения с образованием у нас сложились более-менее спокойные. Мы не контролировали детей, пока не получали из школы письмо с требованием вмешаться. Что-нибудь из серии «Ваша дочь постоянно пропускает уроки» или «У неё есть шанс остаться на второй год». Только тогда мы включались, но каждый по-своему. Папа садился с Лолой за математику, которая чаще всего и провисала. Помогал спланировать расписание домашних занятий. Они вместе искали, кто из ее друзей мог бы помочь с разными предметами. Люк с этим, Кэти с тем. В общем, муж в семье принимался за коучинг. По моим наблюдениям, на оценки Лолы очень влияло ее эмоциональное состояние. Я уверена, ребенок будет хорошо учиться, если учитель преподает интересно и если у ребенка в данный момент есть настрой. Когда дома было плохо, и у Лолы ухудшались оценки, и учитель пятилетней Миры присылал нам тревожные письма, спрашивая, хочет ли она еще ходить в школу и как у нее настроение. Когда школа вдруг интересуется, все ли у ребенка хорошо, отмечает рассеянное внимание, сообщает, что ребенок с трудом выполняет задания и редко доводит его до конца, я ищу проблему дома. И почти всегда она оказывается на поверхности. Если поплыли отношения в доме, то поплывут и отметки. Один из наиболее сложных для меня вопросов в родительстве — как обеспечить детям стабильную эмоциональную обстановку. Как бы плохо я себя во всех смыслах не чувствовала, я стараюсь не нагружать их этим. Скорее даже по-другому. О проблеме уровня «поругалась с мамой» я говорю открыто. Сюда же относятся сложности на работе, неприятный разговор с подругой, ссора с мужем. Но если проблема масштабная, если мне сложно собрать себя, потому что чувства слишком сильны и хочется рыдать или лежать в кровати, задернув шторы, наступает действительно сложный период. Дети не могут выдержать маминой депрессии или постоянных слез. Им это не по силам. Когда у меня умер папа, я могла плакать на глазах у Лолы, но сдерживалась при мире. Да, день, второй... Но дальше у нее повышалась тревожность. Мир рассыпался у нее на глазах, потому что рассыпался гарант этого мира — ее мама. Я не могла показать детям, что мы с мужем в состоянии затяжного конфликта. Безопасность детей и их ощущение защищенности зависят от того, какие отношения у мамы с папой. И если от мира в силу возраста еще как-то можно было скрыть проблемы в отношениях, то Лола по 10 раз на дню спрашивала, будет ли развод. Я знала, если она интересуется, значит, еще держится. Плохим знаком был уход в себя. Если Лола дистанцировалась, погрузилась в тусовки, это означало, ей уже так плохо, что она закрылась, запрятала боль подальше, делает вид, что ей все равно. Ей как будто становилось легче, но на самом деле... Подавление эмоций приводит к саморазрушительному поведению — алкоголю, сигаретам, непонятным приятелям, пропускам занятий в школе. И я непременно включалась, как бы мне самой ни было тяжко. Я теребила Лолу, предлагала вместе посмотреть кино, поболтать, задавала разные вопросы. Она от меня отдалялась, сворачивалась, как ежик колючками наружу, отвечала односложно, фыркала. Не отрывалась от телефона, не обнимала меня. Но с каждым днем она все больше оттаивала, и тогда я могла начать диалог. Я объясняла, что мне грустно, но я держу все под контролем. Начинала уверять, что мы справимся, что это просто надо пережить, что все будет хорошо. Я произносила обнадеживающие слова, даже когда сама слабо в них верила. Я понимала, Сейчас я клятвенно обещаю ей то, чего вполне может не случиться, поэтому, возможно, я сейчас делаю только хуже. И если мы с ее папой все-таки разведемся, она поймет, что все мои обещания вранье. Однако мне и сейчас кажется, что тогда я вела себя правильно. Я рада, что смогла выпустить Лолу из дома в ее 18 лет, что мы все-таки были вместе, что у нас была семья с маленькими детьми. Мне было важно, чтобы Лола верила в реальность союза двух людей. Что отношения не обязательно заканчиваются катастрофой, вроде суицида или развода. Что конфликты решаются, а сложности — это нормально. Просто надо учиться справляться с ними и разговаривать с партнером. Нельзя терпеть то, что тебе категорически не подходит. И важно отстаивать себя и свое видение ситуации но также важно понимать, что перед тобой живой человек с его собственными травмами и болью. Сложно вырастить ребенка, который поймет другого, но не застрянет в психологической роли спасителя и не потеряет себя, только понимая, принимая, прогибаясь и соглашаясь. Хочется научить ребенка отстаивать свою позицию и свои права, но не превращать отношения в войну. Невозможно жить с ружьём наперевес, постоянно ожидать подвоха и быть готовым немедленно ввязаться в схватку. Я говорила об этом с Лолой, но замечала, разговариваю с ней на эти темы только я, а муж — никогда. И я не знала, имею ли право вести подобные беседы. Я начинала с себя, со своих отношений, со своего опыта. А Лола, конечно, спрашивала о папе. «Отвечать нельзя», Это наша с ним жизнь. Обсуждать его за спиной некорректно». Но Лола настаивала. Ей было необходимо понять причины конфликтов, чтобы отыскать возможные решения. И в какой-то момент я поняла. Пора остановиться. «Всё будет хорошо. Это просто ссора. Мы все решим. Мы справимся. А ты занимайся своими детскими делами». Эти слова работали лет до шестнадцати. Потом такие простые фразы перестали гасить тревогу. Лоле требовались гарантии. Не знаю, что удержало меня в тех сложных отношениях. Мне было важно, чтобы мира росла с папой, но так же сильно я боялась потерять Лолу. Как я смогла бы жить без неё? Как можно жить с ребенком, считать его своим, а потом потерять, расставшись с его отцом? но меня успокоили Лолины слова, сказанные после одной нашей сильной ссоры. Лола сказала, что в случае развода останется со мной. Эта фраза окончательно убедила меня. «Она мой ребенок. Лола все видела и чувствовала. Мне не удавалось скрыть ссору, особенно если она затянулась. «Как с папой?» — интересовалась Лола, стоило нам остаться наедине. Мне приходилось озвучивать только свою версию происходящего. Когда двое в ссоре, они, конечно, не могут договориться, как отвечать на вопросы детей. Иногда Лола вела себя некорректно. Например, она могла попросить у меня деньги на медицинскую процедуру и одновременно попросить их у папы, не сказав мне. Так Лола получала от нас существенную сумму, и мы уже не могли поручиться, что она потратит ее по назначению. Это вызывало недоверие. Когда манипуляции вскрывались, мы принимали решение, когда и кто поговорит с Лолой, и что при этом надо сказать. Я предпочитала, чтобы от имени родителей выступал муж. Но, слыша его, я каждый раз хотела взять инициативу на себя. По нашим же правилам, вмешиваться в диалог второй родитель не мог. Разрешалось только кивать. Вставить можно было разве что несколько реплик, чтобы не нарушить плана воспитательной беседы. Если же мы сами были в ссоре, конструктивного разговора с детьми не выходило. Мы начинали выяснять отношения, и родительскую стратегию обсудить не получалось. Лола часто применяла выжидательную тактику. Она вообще предпочитает промолчать, прогнуться, и от этого кажется, что с ней просто. Но увидев, каких она выбирает бойфрендов, я поняла, что у нее есть проблема с границами. Ей одинаково сложно как отстоять себя, так и выйти на открытый конфликт. Поэтому она выбирает тактику замалчивания. Мы много раз обсуждали, почему она не выражает открыто своего недовольства. О проблеме нужно говорить, иначе как я, папа, сестра, подруги и друзья узнаем о ней? Можно подумать, золотой ребенок не орёт, не предъявляет претензий, не устраивает истерик. На самом деле все сложнее. Злится, но не открыто, а внутри. А значит, ведет подрывную деятельность. Саботирует просьбы о помощи по дому, школу, просто разговоры. Обманывает, грубит, отвечает односложно, закрывается, уходит от вопросов. Лола, как дела с конфликтами? «Лола, я вижу, ты злишься». «Лола, ты ничего не хочешь мне сказать?» Раз за разом допытывалась я. И в очередной раз получала. «Я так сейчас много работала, что у меня нет сил об этом говорить». Или «Я так устала, что мне хочется только спать». Она утекает, как песок сквозь пальцы. «Говоришь, говоришь, говоришь». Она молчит. Не улыбается, не хмурится. Отворачивается и кажется, что вытащить ее из раковины можно только клещами. Сначала пытаешься шутить, потом начинаешь давить. Потом зеркалишь, но Лола — кремень. Капитулируешь и начинаешь ждать. Неделя, вторая, третья, пока она не лопнет, не взорвется. Только тут можно будет услышать, что же было не так. Иногда дождаться не получается. Лоле, видимо, становится легче, и проблема как будто рассасывается. На самом же деле она никуда не денется, просто на время станет менее значимой. Потом цикл повторится. Каждый раз я пыталась определить, это навсегда или временно. Я видела обострение наших отношений. И все таки что это? Лола просто отдалилась, но на самом деле здесь? Или уже случилось что-то непоправимое? Так будет со всеми моими детьми, или дело в том, что мы друг другу физически не родные. Иногда казалось, что я сделала все возможное, и уже могу не бояться ее потерять. Я столько вложила в эти отношения, что пора бы уже получить дивиденды. Но их не было. Вдруг какая-то волшебная палочка меняла ее настрой, и она становилась чужим ребенком. Я в домике. И мне приходилось ждать улыбаться, шутить, обнимать и снова ждать. Возможно, это была моя проблема. Я никак не могла сказать «Лола, что изменилось в твоем отношении ко мне? Что случилось?» Если Лола решила не говорить, она говорить не будет. Всё обострилось, когда замаячил Лоле надъезд из дома. Я решила, ее нервозность связана с сепарацией. Она уедет и станет легче но стало только хуже. Позже Лола призналась, она боялась, что из-за ее отъезда разорвется наша с ней связь, что она приедет, а дома пустота. Я убеждала, она навсегда останется моей дочерью. На расстоянии отношения и вправду другие, но они тоже есть, Причем иногда даже насыщеннее, чем когда живешь бок о бок и видишься каждый день что когда мы дома сталкиваемся по 10 раз на дню, это просто быт, а когда встречаемся раз в несколько месяцев, то это насыщенное эмоциями, событиями и общением время. Лола кивала, но я не была уверена, что она верит. И сейчас, после ее отъезда, я не знаю, поверила ли. Она снова учится строить отношения, теперь уже на расстоянии. Возможно, у нее были другие ожидания, Возможно, она предполагала, когда приедет, мы забросим все дела, чтобы проводить все время только с ней. Но это невозможно. Нам надо работать, заниматься бытом и детьми. Лола каждый раз строит грандиозные планы. Готовить вместе суши, всю ночь смотреть кино, ехать на море. А у нас дети. Они просыпаются по очереди, и к ним надо подходить. На работе поджимают дедлайны. Мы мечтаем, Но никак не можем досмотреть до конца хотя бы один фильм. все время засыпаем. Мы, конечно, все равно проводим время с Лолой. Иногда разделяемся. Папа готовит с ней еду, я смотрю кино. Но ужины получаются скомканными. Маленькие дети шумят, плачут и постоянно чего-то требуют. Лола начинает забывать, как это — жить с малышами. Она выглядит разочарованной и часто грустит.